Несколько линий так зацепили его своей необычностью, что Артур на следующий день вернулся туда с камерой, а потом, рассмотрев изображение на экране компьютера, задался целью пройтись по городу в поисках подобных. Идея не нова. Помнится, в повести Станислава Лема тоже упоминался профессор, филолог, изучавший надписи на стенах общественных туалетов. У него всё время возникали трудности, когда он пытался протащить туда камеру и штатив. К счастью, Михалыч до такого экстрима пока не дошёл. Посоветовать ему, что ли, запечатлеть мои следы в кристалле, на размякшем кафеле? Хотя не надо. Думаю, не поймёт. «Уже неделю хожу», — тем временем похвастался он. И много наснимал. «Порядочно. Потом зайдёте ко мне, покажу. Жаль, карточка накрылась, а то бы сейчас прямо. Вытащим», — уверенно пообещал я. Пока мы так стояли и трепались, солнце поднялось в зенит и заглянуло в колодец двора. Меловые линии поблёкли и почти слились с выгоревшей жёлтой штукатуркой. Наступил полдень. Несмотря на вчерашнее, есть мне хотелось уже по-настоящему. Узнав о цели нашего похода, Артур собрал штатив, упаковал камеру, и мы двинулись в кафе уже втроём, купив по дороге парочку эскимо. Танук от мороженого отказалась. Жирное, сладкое да ещё и холодное, пояснила она. Мерзость какая! Мне потом будет плохо. Странно. Как э, чай, так 8 ложек сахара. А теперь на тебе, жирное и сладкое. Избаловалась молодёжь. Кафе не обмануло наших ожиданий. Закусили мы отменно, а вот пить не стали. Лучшая черта характера Артура Он не употребляет ни пива, ни водки, разве что изредка позволит себе бокал хорошего сухого вина. За едой Артур разговорился. Посетителей было мало, но на нашу компанию всё равно оглядывались. Танука сама по себе колоритная девушка. Артур в берете походил на какого-то художника, сбежавшего сюда прямиком из шестидесятых. Кем со стороны казался я, оставалось только гадать. «Это очень интересно», — говорил Михалыч, облокотившись на столешницу. «Я не обращал внимания. Но мне кажется, в прошлые годы такого не было. Но самое странное, они все чем-то схожи. Единый стиль, какой-то примитивный анимализм, будто поветрие». Я против Оли заинтересовался. «Думаешь, их рисует один и тот же человек? Один и тот же ребёнок?» Артур сложил ладони в замок и утвердился на них подбородком. «Знаешь, не похоже», — задумчиво сказал он. «Манера разная». Но...» — он умолк. Молчал и я. «Собственно, почему меня заинтересовала эта тема, рисунки на заборах? Ерунда какая». Однако странный зверёк действительно не выходил у меня из головы. «Кстати, мы ведь вроде собирались в мастерскую». «Ты куда сейчас?» «Я?» — удивился Артур. «Так, э, по городу брожу, а что?» «Пошли с нами в студию, заодно твои картинки с фотика вытащим». Михалыч посмотрел на часы и неопределенно пожал плечами. «Ну, можно». Мы выбрались из тёмного подвальчика и сразу стали щуриться. Мои хамелеоны потемнели, Артур нацепил зелёные круглые очки, Танука нахлобучила бейсболку. День вправду удался. С общего согласия решили двигаться пешком. Тем более, что идти предстояло не в гору, а вдоль реки. Мы прошли двором. По пути осмотрев трансформаторную будку на предмет наличия примечательных рисунков. Ничего не нашли, свернули под арку. И сразу оказались на пересечении Большевистской и улицы 25 октября. Справа замаячила розовая стена углового здания. Михалыч вдруг остановился, знаком попросил нас обождать, расчехлил камеру и зачем-то перебежал обратно, на ту сторону. Я подумал, он собрался снять нас, но Артур нацелил объектив куда-то вверх. Он долго примеривался, наконец, сделал несколько снимков маленькой башенки, которая венчалась здание, здании, и вернулся к нам. «А это-то тебе зачем?» — удивлённо спросил я. «Надо!» — многозначительно ответствовал Михалыч. И вдруг спросил...